Теперь Егоров был непривычно спокоен. Лежал под шинелью на животе с закрытыми глазами, вот и все еще продолжал прислушиваться к боли внутри. И, может быть, темнота рождала ту умиротворенность. Но весь вид Егорова напоминал легко за больного, которому ставят горчишники или банки. Он терпеливо давил и без того приплюснутую щеку. Опять я...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 убеждаясь себя, что меня интересует лишь, что погубило Егорова, приподнял о нем шевель. Из-под гимнастерки в темноте белели бинты. Видимо, спина животновода была прошита автоматной очередью или пропахана осколками. Глазами я шарил вокруг Егорова по углам амбара